Ангел смерти не должна любить, и уж точно не должна любить ангела жизни. Но это случилось, и теперь единственный выход – прятать чувства, чтобы о них никто не узнал. Вот только как это сделать, если душу пожирает болезнь, а сердце захватил самый настоящий демон печали? Мэри Эго. Кира Иствуд. Смерть в объятиях. Жизни. Мистическая повесть о любви. Читает Марина Баутина. Пролог. Ночь взорвалась визгом тормозов. Обеспокоенные лица выглянули из окон, из ночного кафе выбежали люди. Кто-то начал звонить в полицию, а кто-то в скорую, надеясь, что еще можно помочь рыжеволосой девушке, лежащей на асфальте сломанной куклой. Люди суетились, кричали, а тем временем ночной воздух дрогнул. На улице сгустились тени, из них соткалась высокая женская фигура. Сначала появились глаза. похожие на далекие ледяные звезды, затем молодое лицо, бледное и безразличное, как гипсовая маска. На узкие плечи легла угольная коса. Таинственная женщина шагнула по цвет фонаря. Ее одежда не спадала свободным покроем. Руки, прятавшиеся в черные перчатки, были длинными, неестественно тонкими, словно кости, обтянутые кожей. Никто и взгляда не бросил на появившуюся из ниоткуда незнакомку, словно она была невидимой для глаз. Заунывно гудела разбитая машина, вокруг потерпевшей суетились люди. По асфальту ползло алое пятно, подбираясь к остроносым ботинкам гостьи. Погладив свою черную косу, она прошептала «Пора» и шагнула к лежащей на земле девушке. Та рвано дышала и дрожала всем телом. Присев рядом, гостья потянулась к ней. Кончиком длинного пальца она дотронулась до лба умирающей. Та замерла, а затем с последним выдохом расслабилась. Из ее груди потянулась ниточка света, а спустя секунду в воздухе зависла светящаяся дымка. Минута прошла в молчании, а потом из дымки раздался тихий девичий голос. «Я умерла?» «Да», — кивнула гостья с холодными глазами. «Попала под машину», — прошептала дымка. «Это конец. Ничего нельзя изменить». "Нельзя". Но Макс, он даже плакать не станет. Он меня никогда и не любил. Я сегодня узнала. Это печально. Печально? Но у вас лицо безразличное. Вам меня совсем не жаль. Я ведь была хорошим человеком и так сильно любила, а он... Предал, бросил, не замечал. Голос гостья был бесцветен и пуст. «Да, но... но теперь, когда вы сказали это с такой скукой, мне тоже это кажется глупым. Я глупая, да?» Незнакомка пожала острыми плечами. «Любовь слепа». «Очень жаль, что так. А вы, должно быть, смерть?» «Так меня называют. Я ангел, слуга Всевышнего. Одна из многих. Боишься?» «Нет. Или... Да. Перерождение существует?» «Для чистых душ. У тебя как раз такая». Смерть провела над собой пальцами, словно играя на невидимом пианино. В воздухе заклубилась тьма. А потом из нее вылетела черная птичка, размером с ладонь. «Ой, что это?» «Это мой слуга. Он проведет тебя через лимб», — ответила смерть. птица уселась ей на плечо и застыла как неживая ладно хорошо я почему то совсем не боюсь, но можно спросить что что произошло у вас вы такая грустная разве глаза смерти полыхнули голубым огнем да у вас взгляд печальный, но не из за меня, а из за кого «Вы... вы тоже кого-то безответно любите?» Смерть склонила голову, чуть плотнее сжала бледные губы, а потом щелкнула пальцами. Дымка скукожилась до размера теннисного мячика, потом стала менять форму, превращаясь в крохотный лучик. Черная птица на плече расправила крылья и взмыла в воздух. Вместе с лучиком они устремились ввысь. Проводив их долгим взглядом, смерть обернулась на суетящихся кругом людей. Рядом с мертвой девушкой на коленях сидел молодой парень. Он держал ее за руку, а слезы текли по его щекам. Сердце смерти кольнуло и отпустило. «Интересно, это тот самый?» — мелькнула и исчезла мысль. Отвернувшись, смерть бросила взгляд на покосившееся боковое зеркало разбитой машины. Заглянула в него. Отражение всплыло, словно из глубины озера. Черные волосы, бледное лицо без единой морщины, безразличие в каждой черте. Смерть вгляделась в свои глаза. Яркие, голубые, но... не того нежного голубого цвета, каким бывает небо в солнечный день, а словно луч, отраженный от глыбы льда, губы бордовые с синим отливом, как у смертельно замерзшего человека, скулы высокие, впавшие щеки, длинная шея. Где тут прячется любовная печаль, которую разглядела душа девушки, Смерть так и не поняла. «Плохо, что она заметила», — пробормотала смерть. «Очень плохо. Неужели мне становится хуже?» Ведь если даже простые души стали замечать отпечаток печали, то скоро заметят и ангелы. Впрочем, смерть мало с кем пересекалась. От нее предпочитали держаться подальше. «Это все неважно». Решила смерть, выпрямляясь, легко взлетая к небу. В ближайшем доме в одной из квартир тяжело дышала старушка, еще не знающая, что это ее последние секунды. Обычно такой работой занимались воплощенные слуги, а лично смерть приходила лишь к великим творцам и великим грешникам. Но в последнее время и с теми, и с другими было туго. а сидеть без дела смерть не хотела и не могла, иначе слишком много нехороших мыслей лезло в голову. «Надо думать о работе, и все пройдет, само рассосется», сказала себе смерть, сквозь стену проходя в квартиру. «Подумаешь, печаль, ерунда, я не позволю ей вырваться, никто никогда не узнает», решила она, прикасаясь к морщинистому лбу умирающей женщины.